Радио Эхо Москвы, компания RTVI, газета Известия, агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу Лихие 90-е или Время надежд. Приветствую аудиторию Радиостанции Эхо Москвы, телеканал RTVI. И людей, которые Смотрят сетевизор Мы вот придумали такое слово сетезритель Оно никому не нравится, может быть кто-то придумает получше Во всяком случае Сетевизор у нас тоже сейчас вот В данный момент работает И это 4 камеры, напомню На персональных компьютерах На iPad, айфонах и на всем что... Где платформа Google Android Программа Осторожная истории, между прочим И мы ее ведущие, Владимир Жишков Виталий Домарский Сегодня у нас дата такая знаменательная. Более 20, 25 апреля 1993 года состоялся референдум, который из многочисленных событий 90-х годов все-таки остался в памяти вот этим вот коротким да-да-нет-да. Как нас тогда учили голосовать. И научили, надо сказать. Я напомню, что тогда выносились вопросы, связанные с политическим кризисом. Было очень жесткое противостояние президента Ельцина и Верховного Совета во главе с Русланом Хасбула. И российским гражданам было предложено проголосовать по четырем вопросам. Первый о доверии президенту, второй о доверии его политике, третий о необходимости либо не, либо не проведения досрочных выборов президента и четвертый о доверии парламента. И демократы, которые тогда поддерживали Борис Николаевича Ельцина, раздавали листовки, где предлагали отвечать «да», «да», «нет», «да». И, собственно говоря, так оно и получилось. Президент получил доверие, его политика получила доверие. Досрочные выборы провалились, хотя не хватило там буквально полпроцента пол голосов, процент, голосов. но, но получил доверие и парламент в данном случае, и получился такой политический тупик, да. патовая ситуация, когда обе ветви власти получили доверие, а досрочные выборы не прошли. Это апрель 1993 -го года, что это очень важно, потому что, несмотря на результаты референдума, политического кризиса избежать не удалось, да. если мы вспомним октябрь 1993 -го года. Да. В связи с этим у нас сегодня в студии два гостя. То есть пока один, но мы будет два. Я вам точно обещаю, он где-то на подходе. Ирина Хакамада у нас уже в студии. Ну, писатель, телеведущий. Мы теперь так ее представляем. Хотя, в общем-то, Ирина Хакамада, это достаточно, можно сказать, и все понятно. И Олег Румянцев. Я думаю, что многие тоже помнят этого юриста, одного из авторов Конституции ну, России. Федерации. — возглавлял Конституционную комиссию. Да. Да. Олег на подходе к нашей радиостанции. Видимо, московские движения, пробки, уже не знаю что, но он чуть-чуть задерживается. Программа у нас, как обычно, программы нашей программы все такая же. В включая, безусловно, портрет и портретную галерею, вернее, Николая Троицкого. И сегодня его героем выступает Сергей Филатов, глава администрации, президентской администрации в те годы. Сергей Александрович Филатов был демократом-чиновником по должности, по статусу и по судьбе. В этом нет ничего обидного и оскорбительного. Кто-то же должен этим заниматься. Так уж сложилось, что ему приходилось постоянно трудиться в сугубо бюрократической области, составлять списки, готовить документы, заниматься бумагооборотом, проработкой вопросов. И как секретарю Президиума Верховного Совета РСФСР, а потом РФ, и как главе президентской администрации, которая в его пору еще не превратилась в параллельное правительство, дублирующее и мультиплицирующее до бесконечности всевозможные инстанции и департаменты. Да и в той же администрации он был отнюдь не всесилен. Филатову приходилось делить полномочия, влияние и аппаратный вес с первым помощником президента Виктором Илюшиным, выходцем из партийно-обкомовских кругов. И, конечно, с могущественным, великим и ужасным Александром Коржаковым, главой службы безопасности президента, знаковой, символической фигурой 90-х годов, о которой еще обязательно пойдет речь в этой рубрике. С Коржаковым Филатов конфликтовал. Обычно ему уступал и проигрывал. Но со скорбной иронической усмешкой продолжал возделывать свой бюрократический сад. Он любил порядок, старался соблюдать аппаратную дисциплину даже на революционных перекатах российской истории. Не громыхал на трибунах, не делал жестов, не устраивал демонстраций, от прессы не прятался, но не занимался саморекламой и пиар-акций старательно избегал. Тихо и незаметно взошел на высокий пост, также тихо ушел, когда попросили. И теперь, перейдя на общественную работу, не кричит о былых заслугах, не привлекает излишнего внимания к своей персоне. Вполне по праву возглавляет Конгресс российской интеллигенции, потому что грамотный бюрократ тоже может быть настоящим интеллигентом. Трудно сказать, занесут ли имя Сергея Филатова на скрижале новейшей истории. Но нельзя не признать, что без этого верного слуги, без этого скромного работника и бойца бумажного фронта не состоялось бы «Современное российское государство». Вот такой у нас портрет Николая Троицкого, героем которого стал Сергей Филатов, Сергей Александрович Филатов тогдашний руководитель администрации президентской. В связи с этим, с этим портретом у меня, пожалуй, есть один вопрос к нашим гостям. Как вы вообще оцените... Олег Румянцев. в это время присоединился. Да. Как вы вообще оцените оба ту эволюцию, которую претерпела структура под названием администрация президента вот за эти там ну, 20 лет, можно сказать? Ну, мне кажется, что администрация президента, несмотря на поднимаемый вопрос постоянно о том, что это не конституционный орган и он не должен обладать никакими огромными полномочиями, все-таки шла по пути усиления. Недоверие. Мы, несмотря на то, что демократы получили доверие, определенное и после кризиса создали свой парламент, недоверие между двумя ветвями исполнительной власти, правительство, администрация, президенты осталось э, очень серьезным. То есть все время администрация президента находилась в подозрении, что что-то может произойти такое за их спиной. Может быть, это комплекс конфликта с Верховным Советом, который обладал огромной мощью и распределял бюджетные средства. А это может быть вообще естественное положение при, при сильной президентской республике, как в президентском режиме, который существует у нас, что у президента должен быть некий свой инструмент. Ну, я всегда выступала против и до сих пор выступаю. Я считаю, что все должно быть четким и и прозрачным. А мы взяли ну, это... Как тех томах, которые доставали к да, если Да, мы... а мы взяли путанную, мутную французскую конституцию и решили стать мутными, путанными французами. В результате у нас получился полный бардак. Там, по-моему, в десятки раз меньше администрации. Там Да, десятки раз. Виталий, она очень небольшая, насколько я понимаю. Что? Ну, чистая администрация президента Франции. Она невелика. Да нет. Там буквально несколько десятков человек. И Она не имеет такого влияния. Я просто не могу рассказать, да, — Мне так просто хотела договорить, ага. что я всегда выступала за то, что или берите американскую модель, угу. когда госдеп подчиняется жестко президенту, есть сильный конгресс, но это президентская президент конституция. — Президент фактически возглавляет да. сам правительство. — Он возглавляет да. правительство. Да. Или уже, давайте, цивилизованный парламентаризм, когда у парламент, парламент да, выбирает премьера, ставит правительство, и президент является фигурой да. короля. Вот, Ир, мне тоже казалось да, всегда, да, что надо взял. не изобретать колесо, а чтобы оно было круглым, иначе вот механизм не поедет. Не Только круглый. Но я вспоминаю, у меня первое образование географическое, страноведческое. Я очень вспоминаю, любил курс почвоведения. Вот наши распространённые почвы в наших широтах – это подзолы и подсеры. Вы Вот по нашим подзолам и подсерам, хочется. к огромному сожалению, ни французская, ни американская конституция не поедут и не едут. Потому что проблема в том, что какой бы ни был текст Uh, проблема в реальной нет. неспособности властей жить по Конституции. Да, да, вот сейчас и... вопрос задали об администрации президента, но эти ярчайшие примеры. Ты хорошо вспомнила, да, может быть, их завела Верховный Совет. Верховный Совет той поры, 92-93 год, когда уже не было вертикали Советов. Уже uh, тем не менее Руслан Иванович проводил совещание вертикали Советов и принимал соответствующие политические решения. А Президиум Верховного Совета нередко не просто организовывал работу парламента, как, например, Совет Думы, да, а он выступал как политический орган. И эту же модель, с которой боролись Филатов и Компания, они боролись с этой моделью, с этим чудовищным, так сказать, в кавычках, съездом, с этим чудовищным Верховным Советом, с чудовищным Президиумом Верховного Совета, полностью эту модель не просто восприняли, но поскольку люди пришли лощёные, образованные по два, по три образования, у нас Управление внутренней политики подменило любой политический процесс, любые э, свободные, честные выборы, потому что это Управление все заранее предписывает, кому какой тикет получить за право быть э, назначенным вот в этот э, так, законодательный Зато орган. Э, монстры, э, Верховный совет, съезды, а уже не монстры. Нет, парламент был слабым. Парламент -го года, ну, вопрос был об администрации. Мощь, да, как да, да. Об администрации. Съем. Это очень важно, что, на мой взгляд, произошло с гибелью политического процесса. Тогда, 18 лет назад, произошло господство, абсолютное изведение политической технологии. И вот это самое страшное, что мы имеем. У нас нет политического процесса, у нас есть господство политических технологий, управляемых а. из администрации да. президента. На мой взгляд, принципиальный вопрос, вот какой. Ну, вообще в любой книжке, в любом учебнике написано, что парламент это центральный институт любой демократии. А, переходим к парламенту. Да, да, у нас тема, нужен ли России парламент. Вот ну, смотрите, действительно. Алтики, вот... занял стучку. Мне да. сказали, что у нас тема референдум э, да. э, 20 апреля». Ну, да, безусловно, да, да. но это да, связано да. с судьбой парламента, но слово, потому что. О да, нем да, да, да, уже даже вспомнили. Собственно говоря, результатом этого референдума через несколько месяцев стал октябрьский кризис 1993 года. Так вот, ключевой институт любой демократии – это парламент. Значит, есть сильный самостоятельный парламент – это демократия. Нет сильного самостоятельного парламента – это авторитаризм. Вот вопрос такой. Не сто лет назад при Николае II, не сейчас. У нас дважды не получился демократический процесс. Дважды не состоялся парламент. Вот вопрос такой: на ваш взгляд, что является первопричиной двух за одно столетие неудач с появлением сильного авторитетного, компетентного парламента? Это что неготовность народа воспринять идею парламента, парламентаризма, верховенства демократии? Либо это и в том случае, царском, и в нашем случае там, Ельцин, Ельцин Путин это осознанная политика верховной власти, которая ломает эту попытку в своих собственных интересах. Что первично, состояние общества или политика верховной власти? А почему такое? уверена вообще что парламент всем нужен я задаю вопрос нашим гостям да. Нет, так уверенно сказал что парламент нам нужен мы на видео мы но видим, я да. считаю что парламент это верхушка это институт так. да он не может существовать сам по себе то mm -hmm. есть если есть институт Во Но при этом нет у политических партий нет э, культуры их регистрации, mm -hmm. их развития общения с народом. Если а, в политических партиях нет культуры демократического управления самой партией, mm -hmm. если в политической системе нет культуры и традиции общения с оппозицией, ну, как в Великобритании, да? то есть это веками, оппози перед оппозицией официально, согласно процедуре, отчитывается власть. Mm -hmm. Если ничего этого нет, то сам парламент, как игрушка, не выживает. Каждый раз это была игрушка, которой не дали времени, чтобы она смогла развиться. Uh -huh. Первый раз в силу, в силу слабости а, вообще политической системы, да, и царь как бы, ну, не получилось. Вовремя не сообразили, что нужно переходить uh -huh. на конституционную монархию. А, а второй раз фактически то же самое. Перепугались и решили закрутить все на всю. Вот когда это произошло? 93 или уже 2000? Нет, не 93-й. 93. 93 где-то вот э, 90 Девяносто шестой. Mm -hmm. Мне кажется, что если говорить о царских временах, надо обязательно вспомнить фиаско с учредительным собранием. Угу. Потому что, по сути дела, продолжением буржуазной революции 17 -го года было все-таки выборы в учредительное собрание. И попытка все-таки... Это очень важно, что угу. победили ведь да. По-моему, да. сколько? Да. 470 да, голосов. И 170, той семьи были. А, был. а переворот. Жизни. Да, переворот. И это был огромный... Огромнейший удар не это, то, что разогнал матрос, разогнал в здании заседателя mm -hmm. Межпарламентской Ассамблеи СНГ, mm -hmm. <с <с да. в историческом дворце, разогнал учительное собрание, не в этом, а в том, что большаки делали в дальнейшем, потому mm -hmm. что огромный подъем народный того времени, называвшийся революцией, был прежде всего народом, подъемом идеи народного суверенитета. Mm -hmm. Конституционная монархия, учительное собрание, это были идеи народного суверенитета. Ударили по ним. Сейчас та же картина, э, стык. 80-х, 90-х. Огромный подъем народной пассионарности. Люди действительно начали решать свою судьбу. Ведь у нас многие были не только Верховного Совета, но и своих местных советов. Посмотрите, как, как, как расцвело тогда местное самоуправление. Как расцвело самоуправление в городах. И это была действительно, не то что вертикально, но это была мощная волна народного суверенитета, которая давала, конечно, были трудности роста. И вот, когда люди почувствовали, что за всем за этим, на самом деле, стоит на кону дележ собственности, передел собственности, так называемая радикальная экономическая реформа, Сработало самое страшное, сработало вот это жуткое мурлок капитализма, которое и при Марксе было отвратительным, и сегодня оно еще более отвратительным, потому что здесь на, рацион, на иррациональных почвах оно приобретает еще более э, монструозный вид. Почвина, да, и, нет, я сейчас, Нет, это я вспомнил на наших, о географии. На наших на подсерах, да? Это, на наших подсерах. И это достаточно важно понимать их. И вот, к огромному сожалению, когда удар вот этого хищного хищного капиталистического такого скволыжничества, я бы сказал, Это на самом деле так. Был э, э, ими был поставлен под удар То при, народного бизнес, суверенитета. Бизнес разрушил демократию. Ты и, знаешь, не бизнес, и, а, жадность, и а жадность капитала, который всегда должен иметь намордник. Нет, Прямой ответ. Ну, прямой ответ. Прямой ответ. Народ виноват, что не сложилось. Прямой ответ, власть, и, прямой ответ что власть, власть в тех формах, в которых она была, так. когда упразднили органы народного представительства угу. от Верховного Совета до местных советов власть исполнительная оказалась полностью э, на услужении э, хищнического достаточного капитала, к огромному сожалению, это привело к тем самым формам устранения полностью общественного народного контроля за всеми политическими процессами, результаты чего мы имеем сегодня. И вот очень важно говорить об ответственности, когда партии там говорят правое дело, например, и так далее, угу. вновь э, хотят выдвигаться. А кто ответственность будет нести за то, что вот тогда сделали в 93 году, в середине 90-х годов, угу. как раз правые силы, на мой взгляд, и, В общем-то, во многом должны признать свою ответственность. Никто об этом не говорит. Хотя, вот я с удовольствием почитал Григория Евлинского недавно на сайте Свобода. И, Замечательная статья. Там, в общем-то, элементы ответственности, ну, мне кажется, прогляд... проглядывают. Это... А Явлинский Это правая сила. Нет, ну это такая скажу социал-либеральная такая партия. у него очень интересная статья, которая, по крайней мере, в отличие от третьих многих. поддержала новую конституцию, когда она принималась после событий. Они участвовали в выборах. Яблоко, оно что-то участвовало в выборах в Первую Госдуму. Ира! Ира да. я отв — Оно участвовало, мех... да. — Мне кажется, Я чувствую, что ты недовольна. — Я недовольна, <свят> потому что хищнический капитализм <свят> да, как-то да. так жестко продавливается. Все работают на этот капитализм, получают зарплату и счастливы. Значит, я про другое. В 93 году, 93 году э, появились зачатки после кризиса реальной демократии. И то, что дальше это не развивалось, я считаю, в этом виновата власть. То есть если вспомнить опыт буржуазной французской революции, третье сословие перерубило друг другу голову, устроило революцию, куча крови. Они бились за что? За парламент. За то, чтобы появилась представительная ветвь власти, где был представлен новый капиталистический слой народа И именно капиталистический, потому что аристократия была представлена, землевладельцы были представлены, а буржуазия, идет. А буржуазия она выросла, почему-то были адвокаты, юристы, люди свободных профессий, купцы, а они не представлены. И сколько крови ушло на то, чтобы как раз капитализм не мешает, капитализм дает вот эту энергию самодостаточнее. Я сам заработал деньги, я не хочу э, выполнять налоги, которые мне идут идут от короля, я хочу быть представлен своим голосом и контролировать короля. А у нас основная ошибка как раз произошла при царе. да, При царе. Ну, Нужно было пойти на встречу, Да, вот если бы пошли на встречу, тогда и смогли бы, бы воспитать вот эту конституционную монархию, то большевики бы не смогли совершить переворот. Не, не ошибка. Никакого не, народного гнева см. в 17 году большого не было. Представьте был по поводу вашего спора. Чем? Ответственность несут либералы, а деньги собирают чекисты. Pues ну, интересность, интересность но на модели, я, на я на чувствую, либералы модели. ответственность несут. Прямо до 25 века, пока <с конец А пока сама говорила о собственной ответственности. Я говорила, что... Э, что Хакамада где-то говорила на ТВ. Да я во всем виновата. Я за, во все, право я право за виновата. все, да, я несу ответственность за все, но... Я считаю, что а, даже такая странная вещь, как буржуазная революция, о которой все мечтают, это не народная это революция. Да. Это всегда революция, которая, которая происходит при столкновении э, э, высшей власти. И у нас был Да, у нас был шанс совершить буржуазную революцию. Вы но... сейчас очень удивитесь. И тогда бы в 93-м году не было расстрела парламента, ничего бы нет. но истории не любят славу. Вы сейчас очень удивитесь. Как всегда, перед нашей программой сайт Суперджоп проводит опрос. Опрос достаточно своих, там своей аудитории. И на сей раз они отвечали на очень простой вопрос. Вам лично, людей спрашивают, вам лично нужен парламент? Вот ответы были совершенно фантастические. Сейчас Тихон Зетко нам, э, там в течение одной минутки, нам расскажет о результатах этого э, голосования. Лично вам нужен парламент? Это вопрос сегодняшнего голосования на портале СуперДжоб. Результаты неожиданны, хотя в то же время весьма ожидаемы, если учитывать, что в России парламент, как известно, не место для дискуссий. 51% опрошенных отвечают «нет, не нужен». Впрочем, если смотреть комментарии, видно уточнение «не нужен такой, как сейчас». Не вижу реальной работы, который год страна буксует в развитии, нет движения к лучшему, пишет директор магазина из Нижнего Новгорода. Депутаты работают прежде всего на себя, это уже комментарий главного инженера из улан удэ По комментариям видно, люди попросту разочарованы в парламенте из-за того, что он собой представляет сегодня в России. Да, нужен, на вопрос отвечает лишь 18% опрошенных, при 31% тех, кто затруднился с ответом. Нужен реальный, а не путинский, пишет директор филиала из Альметьевска. Парламент — это обсуждение всех мнений, это необходимо, комментирует житель Сочи, работающий консьержем. Ну и напоследок комментарий менеджера по продажам из Москвы нужен обязательно и не ручной, а чтоб место для дискуссий. По вопросу видно, что главная ассоциация с нынешним российским парламентом не законы, которые он принимает, то есть его прямая функция, а фраза спикера его нижней палаты. Так вот, как вам вообще это цифры, что да, ну, лично, нужен парламент, ответил всего 18% человек. Правильно. 51% сказал, что им не нужен парламент. Правильно, потому что парламент тратит деньги, В пустую, да, в пустую, на то, чтобы делать депутатом собственную благостную карьеру. Парламент сейчас превратился в институт, в котором вы обладаете государственной медицинской бесплатной э, обслуживанием, обладаете в будущем большой пенсией, высокой зарплатой, э, высо огромной зарплатой, не Ты да. Помнишь, да, Валочка, какие Я думаю, что получаем? сейчас у них уже где-то 1150, может быть, да, даже, ты, больше, даже, выходит, больше, даже да? больше. Да, даже больше. Да, да абсолютное отсутствие дисциплины и ответственности. То есть там лично делают карьеру. Это получилась яма, которая просто сжирает деньги. Я уже в блоге написала, ребят, может, хватит имитировать. Но если парламент является реальным институтом, В 93-м году, 95-м, он все-таки был более-менее реальным. Потому что я помогал такому количеству людей. И больше мне к кому было обратиться. А, если человека неправильно сажали в тюрьму, я вытаскивала. Если нужно было покупать какие-то несчастные коляски, инвалидам мы их доставали. Мы реально одномандатники работали с людьми. И именно тогда была попытка, несмотря на... Вот вы считаете против, но все-таки парламент, это были люди, избиравшиеся по округам, И мы вообще никаким партиям не принадлежали. И никто нас... То есть давили что только против? конкуренты. Я тоже собирался по такому же одному и свободные люди проходили в 93 третьем году во власть. Был вот этот воздух. Про, про свободное, был этот Про свободное, я очень сказал, очень условно, потому что чего? я как раз от выборов с Олег, я, я перебью, я, было, я перебью, было, я было, было, потому на что, что минут, нам да. нужно прерваться на пару-тройку минут, после чего мы продолжим программу «Осторожная история» и, безусловно, дадим высказаться Олегу Румянцу. «Осторожная история 2», «Лихие 90»,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 Еще раз приветствую нашу аудиторию телевизионную и радийную. программу «Осторожная история». Мы ведущие Владимир Жижко, Виталий Демарский и наши гости Ирина Хакамада и Олег Румянцев. Пытаемся говорить о парламенте, о нашем парламенте накануне нашего небольшого перерыва. Мы привели цифру из опроса сайта SuperJob, где э, только 18 сказали, что им лично нужен парламент. Мы не спросили, мы же не спрашивали такой парламент, какой сегодня существует. Вообще а Вообще парламент. парламент. 18. Процент сказали да, а 51 процент сказал нет. Это вот вот эта цифра. Я поражаю. Чего вы поражаетесь? Я а, общаюсь а с огромным команду? количеством нет. продвинутых молодых людей. Нет, не они нет. не ассоциируют вообще. У них нет истории вообще, Тоже что традиция прервана. Поэтому это абсолютно частные люди. У них есть частные карьеры, своя корпорация. За пределами корпорации их ничего не волнует. Поэтому они видят, когда спрашивают, что вы думаете, вам нужен парламент? Они проще думать. Вот любого японца тоже волнует только то, кто, что происходит в его корпорации. Кто Значит, тебе если сказал? Вас просить, ну ли Извини, я и понял. В что... Японии длинная, длинная история гражданского Олег, ваша интерпретация Олег, этих, да, на мой взгляд, да, шокирующих это цифр. Цифры совершенно естественные. Мне как раз вот легко говорить как человеку, который в третьем году избрал сторону парламента и был подвергнут чудовищного астракизма со своих со своих коллег, вчерашних демократов. Почему это происходит? Вот такие цифры. Потому что удар был нанесен огромный по подъему вот этого самого пассионарности в гражданах, которые хотели участвовать в управлении делами государства. Первое. Второе. Люди убегают от государства, убегают куда угодно. В преступные какие-то сообщества, в наркоманию, в иллюзии. В из страны, кстати говоря, очень многие тоже хотят э э хочят, молодежи и уезжают. И на мой взгляд, вот эта внутренняя иммиграция, внутренняя политическая иммиграция, полит... не, от... не из политических процессов, а от этих политических технологий имени администрации президента. Вот эта внутренняя иммиграция это самое страшное, это... что происходит. На мой взгляд речь надо вести в рамках вот, э -э, сегодняшней ситуации о том, чтобы поставить заслон на пути вот этого имитационного конституционализма, угу. имитационной демократии, имитационного народного представительства. Например, премьер-министр которая знает прекрасно, что за политическую систему выстроили в 2000-е годы, начали, кстати говоря, выстраивать с конца 1993 третьего года, спрашивает парламент с в надежде, ну, вы, конечно, наверное, поддержите мои законодательные инициативы, позавчера выступали в Москве. В общем-то, это было... И там сидит 300 с лишним членов его партии. И Такое ощущение, что обе башни, несмотря на все доклады Инсора, обе башни по-прежнему нас считают дебилами. Самое страшное, что мы-то не Йемен, и прекрасно все это понимаем, что к нам вот так вот обращаются. Какой может быть реакция э, граждан? То, То есть это реакция на эту конкретную ситуацию, раз, на этой, этой конкретной, конкретной да. да. По-прежнему продолжают да. считать за нас. И заебило. я хотел бы защитить 93-й год. То есть в 93 году в новом парламенте этого не было. Чиноборническая партия, будучи партией власти, много не набрала. Коммунисты были очень сильны. У вас уже не было, было никаких канцеля. властных полномочий. Дело... Не надо иллюзий. -то. Какая разница? Все равно было давление. этого парламента прекратился. Вот у меня Мы выдвигали в, в этом парламенте и Пичмонд, и его вел, и это все терпело да, Рыжков, а был тогда в парламенте? Я был в парламенте, парламент, были реальные а -а -а. некие обсуждения. У меня вот да, да. да. Остатки процессов были, но это были затухающие остатки процессов. Почему остатки процесс? в Верховный Совет я даже не могла попасть? Я вот, обыкновенный гражданин, никогда бы не попала и не была бы избрана в Верховный, Верховный Совет. Совет. Да, в тот. Почему? Никогда. Почему? Потому что я не представляла ни коллектива, ни предприятия. Я была бизнесменом-одиночкой. Не избирали в Севастополь В Ювропейском районе на Урале. В 93 году я это уже дал, дал добро Аркадию Ивановичу Вольскому, да, моему старшему товарищу, он угу. говорит: Олег, не выдвигайся в своем собственном округе, угу. сосредоточь усилия на том, что прошел наш гражданский союз. И нашему гражданскому союзу тогда давали Леваду давал 21% что это вот следующая альтернативная реальная оппозиция. А нам с этой имени Рябова насчитал 2,5%. Yeah. И вот те 93 год. Вот это выбор, Горбачев, Горбачев изменил законодательство. Еще законодатель. один вопрос, который связан с нашей темой и с референдумом. В 93 году, когда происходили эти события, шла борьба еще, какая будет Конституция. Да. Был проект, который писала комиссия во главе с Олегом Румянцевым. И после известных событий был очень быстро написан нынешний проект. Крисоном совещания, да, нынешний, я участвую. Да, нынешний проект, который работает, точнее, не работает. Точнее, не работ... работает для а, то... а мне нравится Мы все, друзья, присутствующие Отлично. в этой студии, свои... не Линском... В свою степень ответственности. Итак, вопрос следующий: в какой степени вот это жалкое состояние, которое влочит нынешний парламент, обе его палаты? в Совет Федерации не менее жалкое влачит существование, чем Госдума. В какой степени это предопределено Конституцией 93-го года? Есть две точки зрения. Одни люди считают, что текст не значит ничего, а реальная политика все определяет. Да. Но есть точка зрения, ее, кстати, вот отстаивает Михаил Краснов, наш общий знакомый. Он говорит, что именно в тексте была заложена вот та роковая ошибка, которая привела к суперпрезидентской республике и жалкому существованию при парламента. Чем редко... При чем тут тексты? Ну, при чем тут тексты? Когда понадобилось изменить сроки, в одну секунду были внесены. Да. изменения, и весь текст был изменен. Это просто а, абсолютный волюнтаризм власти. Mm -hmm. Власть не соблюдает никакой Конституции. То есть дело не в конституции. Это кусок бумажки. И даже если она будет румянцевская, она мне очень нравится, все равно ничего не изменится. Все. Народ молчит и терпит. А, элита согласилась. Все, а, все Олег, Володь, я хочу обратить внимание на вернуться к референу 25 апреля 93 года. Да. Все попытки Президиума Верховного Совета 29 января Верховного Верховного это 29 апреля повернуть власть, верховную власть, к тому, чтобы в ноябре была принята Конституция, а не позднее февраля 1994 года, одновременные перевыборы президента и парламента, потерпели это фиаско. Потому что тогда стало ясно, что народ, органы народного представительства, во главе с Верховным Советом и Съездом народных депутатов, не позволят расхищать... Общенародное достояние, не позволит расхищать государственную собственность, не позволит, не позволит состояться криминальным схемам залоговых аукционов. Вот тогда стало ясно, что народное представительство и парламент, как высшая его форма, как высшее его проявление, они мешают так называемой радикальной экономической реформе. И ее заказчикам, и ее бенефициарам. Вот главное, к чему я вновь и вновь возвращаюсь. содержание было экономическим. Содержание было экономическим, то есть вот этот хищнический эгоизм клана лиц, которые стали бенефициарами этой радикальной экономической реформы, он был несовместим с идеями парламентаризма. Сегодня нормальный если парламентаризм, парламентское расследование. В середине 90-х годов начнутся импичменты, начнутся э, законы различные, э, компенсационные. Это все, все, все можно в законодательстве, все можно было изменить. Поэтому, понимаете, вот, до, до сих пор политическая система занимается тем, что обеспечивает неприкосновенность итогов приватизации середины 90-х годов. Вот в этом суть политического заказа, почему нет парламента. И конституция, и конституция тоже самая. Это защищает. Очередь, конечно. У меня к вам Поэтому пересмотра ни конституции, ни парламентаризма на ближайшие годы не, не предвидятся. Нынешний политический режим – это отрицание 90-х годов или продолжение? На мой взгляд, это прямое продолжение, не случайно институт преемничества. Я сегодня вообще прочитал, обалдел, в, значит, кто-то из Кремлевских политологов пишет о том, что надо сформировать видимо какого-то третьего технического президента президент. технического президента при всех тех гигантских полномочий, которые прописаны по, по конституции. А, нынешний, а эти все у себя достойное место. То есть понимаете, уже до этого политтехнологи додумались. Не чтобы они не ссорились, но система оказалась не затронутой переменами. Там где Маршалов как трио, трио, триумвират. Да, ну плохо кончился, он кончился да. диктатурой августа и разгромлен республики. И у нас это... он... республика давно <laughs> разгромлена, поэтому в чем необходимость строить? — задача, задача политической элиты сегодня, на мой взгляд, не доклады в стиле инсора писать, которые, на самом деле, возра... просто-напросто возрождают юлицинизм в такой в верчайшей форме, mm -hmm. а думать о том, и здесь Гриша Евлинский очень правильно в этом правлении написал, и также правильно Сергей Бабурин с другого фланга предлагает, думать о каких-то формах достижения мирного, ненасильственного пути, э, вот, э, предотвращение это революции. Народовый. На самом деле грядет абсолютно точная, однозначно грядет революция, что все это будет сметено революцией. Вот предвидеть и предвосхитить это, и путем мирных каких-то институтов, будь то ли конституционное собрание, восстановить легитимность власти и принять какую-то программу... А перемен, просто провести это честные выборы дела. президента. А а вот, вот да, во что, выборы В эти органы? какие органы выборы? То, что произошло и происходит до сих пор вот в арабских странах, не является ли это результатом именно отсутствие парламента как некоего громоотвода вот все эти народные грамотводы народное представительство ну народное представительство через, через который выполняет народ роль, выполняет роль, роль грамотного да. По по-моему -по в арабских странах то что происходит это некая э, политика управляемого хаоса э, использование твиттер э, революционных технологий но для того а чтобы там был сейчас. управляемый хаос Мне кажется, что там просто назревали какие-то более серьезные события, и какие-то люди, которые это хорошо проанализировали, просто запустили вот такой вот э, направленный хаос. Я не думаю, хаос. что во всем направленный хаос, да, уже понятно, Америка, направленный хаос, там планы режимов сейчас сметены, которые были очень выгодны Америке, цены на нефть выросли Америке, это невыгодно. А я согласна с тем, что нету, не было представительного органа власти, все это копилось, и потом в какой-то момент взорвалось. Я считаю, что продолжение сегодняшний режим противоречит первой половине 90-х годов духу и настроению. Да. А вторая половина 90-х годов, начиная с 96 го года, да, постепенно закладывала всю вот эту базу, но не не специально, не ожидали, что будет такой результат. И еще очень важный для меня вывод, он достаточно сложный и с более умной пережитой, это романтизм на уровне идиотизма, если вы хотите, чтобы абсолютно централизованная тоталитарная система перешла э, резко да, в абсолютно противоположный политический режим с помощью супердемократии. Она не может работать в этот момент. Парламент разнесет все, потому что в парламенте представлен непонятно кто, и каждый безответственно решает только свои Сегодня задачи. или В случае, в случае 90-х годов. Да. Это показала Украина. да, это, вот Пришли к власти оранжевые дважды, и все понеслось, ничего не мыслило. Поэтому как раз ошибка была демократов, что они поспешили с этими институтами. Вообще ничего не надо было менять. Нужно, а нужно было китайский да, или Нужно было в экономике создавать постепенно средний класс, а потом уже создавать реальный институт, который реально базируется да. на традиции, которые возникли в народе. Какие, есть, политика партии, не может идти в какие экономики? партии? Если бы вы в 93 году объявили бы либерализацию цен, попытались бы да, ввести институт частной собственности, никакой бы ваш Верховный Совет, это бы не позволит. Категорически с этим согласен. Категорически, потому что да. верховным сайтом были приняты ключевые, до сих пор работающие законы, и о собственности, и о недрах, и многие другие. Нельзя э, по-прежнему считать, э, вот так, так же, как вот эти башни, считать нас какими-то дебилами или быдлом, понимаете? В 90-х. в 93-м год Влад, это угодно. были, это был. Это еще раз подчеркиваю, это были органы народного представительства, где было прекрасно представлено весь спектр мини общества. Принимались сбалансированные прогрессивные законы. И вот когда этому не дали этой Советский тенденции развиться, были и собственники, были и, так сказать, уже потеряли, на, наметки на действительно экономическую реформу. А сегодня у нас нет широкого массового слоя собственников. Я вот повелся на значит, уговоры одной моей приятельницы, Родственница одного нашего очень крупного деятеля демократического фронта и стал совладельцем одного хлебобулочного предприятия да, два года ну, назад. Ну, Только ну, могу сказать, и... что малому бизнесу в этой стране не выжить. Я на собственной шкуре это почувствовал. Это, ну, это, это в качестве, это хобби. Это в качестве и хобби. Одно из премий, своего из вот премий в ТНК, да. БП, я вложил в этот хлебобулочный понятно. бизнес. Невозможно. Ну, вы когда, вы... когда созданы, когда не созданы условия для того, чтобы массовым был слой собственников. Я не понимаю, для кого Тогда а какая новые связь? волны революций связь со связью с народным а, депутатом связи в том, что у, у нас сейчас вот Ирина говорит нужен авторитарный Привали, режим, это, который это. создает условия для развития экономики. Олег говорит, что у нас уже создан авторитарный нет, нет, режим, Ира, Ира, но никаких и... условий нет, для экономики когда, нет. Я я правильно когда понимаю да, Ирина, она говорит, может, что она нет. согласна с авторитарным да. режимом при условии, да. если он проводит нормальные конституции. А если он не проводит конституцию, то он никому не нужен. никому не нужен. Если этот, если власть оторвана от народа. Он не проводит, то не, не могут понять, что... быть решения ею понимаемые подчины для интересов от народа. Тогда возникает искушение этому дать столько миллиардов, этому столько триллионов, так сказать, вынимать условно говоря, такую государственную mm -hmm. сиську, понимаете, вместо того, чтобы вести диалог с гражданским обществом, для того, чтобы социальное государство было де... развивать диалог. Вот Я имею в виду тогда, перелом, 90-е, 90-е, 91 Понятно. год, Понятно. вот тогда, когда кончилась нефть, когда mm -hmm. был дикий кризис, mm -hmm. и вот тогда нужно было принимать решение. Такой вопрос. Смотрите, значит, уже у нас брошенное обвинение в ходе нашего разговора народу, который не имел традиции и не понимал Категорически. Я, а, не, я согласен. не согласен. Не, не, не, не, не, нет, Он я не про, я про... Хорошо, причины названы. Второе, дикий оскал капитализма. А, третье, верховная власть, которая задушила... Дикий оскал верховной власти. Дикий оскал верховной власти. А я хочу поднять, uh, я хочу поднять неприя... неприятную для Олега тему и в какой-то степени, в меньшей степени для нас с Ириной, потому что Олег работал в парламенте в конце 80-х, начале 90-х, мы с Ириной работали в 90-е. Да. Мой, мой вопрос очень такой, а какова ответственность самого парламента за то, что произошло со страной, потому что вот Олег подает Верховный Совет исключительно в позитивном ключе. Вот в ходе нашего разговора. Что, одну секундочку, что они вообще народ представляли, был весь спектр, они вообще были такие молодцы, зайки приняли все нужные законы. И тут пришел злой Ельцин с олигархами и все уничтожил. У меня, как у человека, работавшего тогда в регионе, в Алтайском крае. Несколько другие воспоминания. Я воспоминаю постоянную дикую конфронтацию между парламентом и президентом. Я вспоминаю популизм совершенно дикий, который был характерен для Верховного Совета. Я плачь, вспоминаю жест нормальный. Руслана Абрамовича Хазбулатова, когда он стучал по КДК, приводя в бешенство лично президента. И сейчас у меня вопрос к нынешнему поколению парламентариев, которые добровольно, даже в этих слабых конституционных рамках, отдали право назначать да. счетную палату, право назначать конституционных судей, право контролировать, да. право запрашивать, вести расследования. элиты нет. Они элиты сами, они конкретные проблемы. эти физические лица за последние 10 лет отдали даже те маленькие полномочия, которые им дает Конституция. Вопрос к обоим из вас. Трое из нас были в парламенте, в разных составах. С Ириной мы даже были в одно время депутатами. Вопрос такой. Я победил. Да, вопрос такой. Какова ответственность самого парламента в 80-е, 90-е, нулевые годы за то жалкое состояние, за то жалкое позорное зрелище, в которое он превратился? Ирина. Ну, абсолютная стопроцентная ответственность, потому что а, если парламент состоит из людей, которые причисляют себя к представителям народа, но при этом представляют политическую элиту, то они думают ни о своем кресле, ни о текущем моменте, ни об оправдании себя во всем и всегда. Mm -hmm. Они думают о будущем страны и понимают, куда они хотят увидеть. Они не в ностальгии находятся. Ах, как прекрасно было раньше. Ах, гад ельц. Они просто пытаются двигаться дальше, находят точки солидарности. Точно так же 90-е годы. Вначале все же купались в своих амбициях. Господи, каждый хотел показать, что он самый крутой. Все плевать было на страну и коммунистам, и либералам, и всем. Разнесли абсолютно всю парламентскую систему и договорились до того, что в начале додания да, «да», а потом в 96-м году там любыми средствами мы удерживаем личность, а мы не удерживаем демократию. Сдали, сдали все демократические процедуры ради удержания. Что ты, ты считаешь, оттуда все идет? не оттуда, несет такую же ответственность. Если ты парламент, если ты политик, ты несешь за всю ответственность. Если ты карьерист, который делает свою личную карьеру, как хорек, засевший на этом парламентском кресле, тогда, конечно, что с тебя взять? Но тогда не надо говорить, что мы элита. Олег, Элиты нет в России. Олег, ответственность парламента, или вообще ее не было? <связано> нет, она, конечно же, была. И вопрос очень... Это вопрос очень серьезный. Это вопрос постоянного, такого постоянной тренировки вот этого механизма, этой такой парламентской мышцы. Парламент, в котором нужно... А что, если Парламент... который в мордобой ежедневно? Парламент, в котором нужно... Без Вход, в который нужно купить у политтехнолога, а. ни для кого не секрет. Вот сейчас происходит набор опять... А. Продают тикеты. Продают. Продают тикеты в парламент. И рисуют результаты. Это уже не парламент. Парламент, э, прежде всего, должен восстановить свою связь с избирателем, во-первых. Во-вторых, приобрести реальные, вернуть себе кадровые, контрольные парламентские полномочия и законодательные полномочия, которых сегодня нет. Сегодня орган законодательства во многом является правительством. Ну, просто. Мы просто прекрасно знаем. Да, Правительство подготовит да. здесь. Да, это такая идеальная картина? Так, кто, в, в, кто в ней заинтересован? Вот э, я уже в самом начале дал ответ, så... So А в в говорит, в этой 18% да. только нужен парламент. А, ну, еще раз говорю, поскольку, поскольку если были бы сложные, простые, вернее, рецепты, что делать? Наверное, эти простые рецепты уже начали бы выполнять. У нас, то, что действительно запущенный совершенно вот этот э, кризис и легитимности власти, и законности этой власти, и отсутствия этих институтов, э, он зашел слишком глубоко. Поэтому и нужна вот такая комплексная реформа, как это все дело преобразовывать. Конечно же, нужно реформировать конституцию. Конституция, принята нелегитимным путем, Об этом все прекрасно помнят Об этом, может быть, кто-то и не знает Да и она же ну, даже, не исполняется. Даже, даже это, она не исполняется даже она не Это Значит, бумажка, нужно, о которой каждый вести, вытирает ноги вести вновь дело к некоему большому счету Общественному договору власти и общества для да. воссоздания нормальной власти с нормальными полномочиями и принятия общенациональной программы выхода из этого что самого есть? кризиса. Вот это хороший вопрос. Сегодня ждать, просвещ... ждать просвещенного реформатора не приходит. Сверху уже сказали, у нас система не должна быть как на Украине, как студень, да. должна а, быть как, как скала. А снизу, по-моему, а снизу в 18 процентов суперджобу говорит, да не нужен на уровне 51 я... не нужен на Я согласна с этой речью, я сама об этом мечтаю, но я уверена, что объекты с кем вести переговоры в лице элиты нету. Все ваши бабурины и влинские все начнут опять решать свои личные проблемы. Я в этом увижу. В этом большая проблема. Очень мало элиты когда, нет, когда с выступаешь, с какими-то идеями, говорят: "Ты романтик". Вот как можно больше, если будет романтиков, то есть людей озабоченных действительно государственным, царственным будущим, будущим народа, будущим общества, таких надо собирать да. и давать возможность Их им. Их, Их очень мало, он но он... и вы постоянно общаетесь вот на мастер-классах во время с Ну, с такими успешными молодыми людьми, которые да. сегодня определяют будущее России. Им тоже это все по барабану. Парламент, законы, И выборы, конституции. Им не по барабану. Они На них можно опереться? Очень сложно. Так, потому почему? что они остались частными людьми. Частные интересы. Де... Им очень интересен личный успех. Они готовы меня слушать. Потом задают вопрос. Сколько можно это безобразие? Малый бизнес. Это... Когда вы наведете порядок. Вы. вы, вы. Все от время, время от вы. вы. Да. Я за свою страну не отвечаю. Угу. Все. Понимаете? Поэтому я и говорю. Не выросли ни субъекты, ни объекты. Я тебе как раз прислали. Ирина, пожалуйста, не употребляйте слово «элита». Это ругательство. Конечно, это ругательство. Все правильно. А с кем тогда общественный договор заключается? С каждым? К сожалению, это не сливки общества, а прокисшие сливки. Это прокисшие сливки. Причем как все у власти, как те, которые проиграли власть. Все равно все прокисло. Поскольку даже вот ваши передачи уже хорошо, потому что сейчас об этом надо говорить на всех уровнях. Некоторые говорят, не надо расшатывать Стабильности и так далее. Но понимаете, что взрыв взрыв грядет очень мощный. Идет падение рейтингов стремительное, власти, тандема, партии власти, дикое недоверие. Дикое. То, что началась уже мощно. Люди общественное, говорят: общественное мы и они, это очень здорово. они нас считают быдлом, поддержки никакой нет. Мы видим, что в наших глазах система распадается. Сколько бы они ни говорили о стабильности, мы видим, она стремительно я вижу, распадается. Я не вижу только у этих людей никаких в руках инструментов они, да, для реализации. Инструментов, да, да, инструментов практически нет. Даже проголосовать они не давайте Давайте подумаем об институте конституционного собрания. Давайте подумаем. Последний неизгаженный институт. Что был... его, кто его, кто его Как минимум начать. Кто его Принятие закона. Новым, новым составом. Наверху ничего нет. Новым составом Государственной Думы принять этот закон для начала. От для начала. Новый состав. Там До будет того, большинство единое единоросс. Мы России. ходим по кругу, вы да? вторую Общественную Палату по назначению совместно. У вас будет такой учредительный собрание. Но ну сколько можно теоретически? кормить, плодить, плодить, кормить... Ну и другого выхода нет. Да, Ир, другого выхода нет. Другого выхода вот, сидеть только бухтеть и так далее. Я еще раз говорю, я лично сторонник, безусловно, сегодня, социал-демократической или социалистической альтернативы. Я всегда был социал демократным по убеждению и считаю, что главный... Левый, левый одной, одной из... Да, левый поворот. Сегодня он необходим, потому что мы не добьемся ни народного капитализма, ни социал-демократического общества, ни гармонии, свободы и солидарности, если у нас не будет сегодня положен конец, вот, извините, олигархическому беспределу. А это нужно сделать, потому что люди тогда увидят какой-то проблем справедливости. То вариант, да? Я за то, Мне что нравится. политически незадействованная шведский сегодня вариант. еще модель вот этих качелей Но вот этот весь прокисший, прогнивший, протухший либерализм должен быть замещен сегодня социал-демократической альтернативой. Вот это, мне кажется, сегодня реальная перспектива. Если будет монополия социал-демократической альтернативы, как монополия? вы сказали, то в том то и дело, если это прогнило, это хорошо, то давайте вот туда кинемся. Да, Долж, должно быть, быть, майя, быть чередование, не чередование власти. Левоцентрическим силам и, конечно, не, такой, дают, большой, не дают. Больш, больш, большевизм, скажем, все, все вроды. Ну вот так если я вот говорю, элита, бой, мстить. Звучит сегодняшний лечик э, да. он просто давайте давайте давайте давайте давайте давайте спорить давайте давайте давайте давайте давайте давайте давайте давайте давайте давайте давайте давайте давайте давайте давайте продолжаем давайте давайте давайте давайте давайте давайте давайте давайте давайте давайте давайте